Глава 10. Валя часто заморгала и обернулась. На пороге музыкального салона замер дворецкий и с осуждением смотрел на неё. На его ладони трепетало пламя. Девушка моргнула, но видение никуда не делось. Огонёк не превратился в свечу. Проследив за её взглядом, дворецкий удивился. Разве вы не знали, Не знала чего, осторожно уточнила Вайлет. Она отпрянула от Арфы и спрятала руки за спину. Не хватало ещё что-то испортить. Вы никогда прежде не встречали бытовой магии? Но если вам будет привычнее, дворецкий подошёл к ближайшему канделябру. Огонёк с его ладони проворно перепрыгнул на фитиль. Вмак Едва не захлебнулась воздухом девушка. Обычный слуга и владеет искусством, которому обучали в академии. Откуда? Тот всемаги в той или иной степени. Повторил дворецкий и проделал тот же фокус со вторым канделябром, окончательно одоеввав музыкальный салон у полумрака. Безусловно, на всей третьей встречаются обычные люди. Но мей лорд берёт на службу исключительно тёмных магов. Так вот почему. Валит прикусила губу, чтобы не озвучить догадку. Ну, конечно, для носителей фиолетовой крови, да, Орниэлььер, а просто мей лорд. Простите, миледи, но Арфу действительно лучше не трогать. Мягко повторил слуга. Неизвестно, к каким последствиям это приведёт. Дело не только в гневе ме lordа. Видите ли, некоторые предметы тоже наделены магией, подобием интеллекта и признают только хозяев. Похоже, она меня тоже признала, пронеслось в голове у девушки. Раз я взяла аккорд, и ничего не случилось. Взглянув на арфу, Валит победила справедливости первое впечатление. Основы инструмента действительно изготовили из гигантских костей, а вот происхождение струн оставалось загадкой. Они толще привычных, но более чутко отзывались на движение пальцев. Вы что-то искали, миледи, или заблудились? Дворецкий явно пытался выдворить её из музыкального салона. Позвольте я провожу вас. Я хотела воды. Девушка неохотно отвернулась от Арфы. Та манила, словно запретный плод. Где здесь кухня? Служанка вам всё принесёт. Пойдёмте. Валет насупилась. Слишком уж открыта ей не давали бродить по дому. Илиера пошёлся от очередного приступа, или просто не любил праздно шатающихся. Валет ещё раз покосилась на музыкальный инструмент. И на мгновение ей показалось, будто струны дрогнули, издав едва различимый на грани восприятия звук. Вздор. Это ветер за окном или поскрипывание ветвей? Дворецкий покашлял, намекая, что пора уходить. И девушка неохотно позволила себя увести. Увы, у неё не нашлось весомых аргументов, чтобы остаться. Однако это не означало, будто она забыла о барфе. Наоборот, Валит намеревалась выяснить, чем та столь примечательна. Мужчинам музыку обычно не жаловали, и уж точно не купили барфу. Не даурлар ирэн. Это точно. Воду Валит принесла та же горничная, которая помогала ей вечером раздеться. Я добавила несколько капель мёда и медового масла. Служанка поставила поднос на прикроватный столик и скользнула взглядом по комнате, словно проверяя, всё ли на месте. Это поможет вам заснуть. Определённо. Местные обитатели предпочли бы, чтобы гостья превратилась в спящую красавицу. Благодарю. Суха отозвалась вайль. Понятно о критериях отбора прислуги. Стоит остеречься, чтобы вместо мяты не получить волчьи ягоды. Разожгите, пожалуйста, камин. Хочу немного посидеть с книгой. Вы же мне принесёте? Мне привычно говорить горничной вы, но пока придётся. Как оказалось, комната-в-комнате в замке Розен. Самостоятельно прогуляться до библиотеки не запрещалось. Служанка любезно подсказала, где её найти, и пообещала подготовить уютную атмосферу для чтения. На самом деле, книги Валет не волновали. Она хотела выяснить пристрастие потенциального мужа. В Ульмарской благородной школе давали достаточное образование для поддержания разговора практически в любой сфере. Нужно только понять, на какую тему завести беседу. Мужчины любят ушами, рассуждала Валит, в который раз за сегодня ступив на ступеньки. Как бы ни был суров Ильер, ему понравится похвала. У него такие отыщется слабое место. Девушка догадывалась, им окажется магия, но она делает зацепиться за что-нибудь ещё. Ту же музыку. О, она готова сыграть с ним дуэтом. даже спеть хотя одинаково ненавидела клавикорды и сольные партии что поделать у неё напрочь отсутствовал музыкальный слух свича в руке прибавляла уверенности напрасно девушка не захватила её по дороге на кухню может тогда успел бы разглядеть чуть больше до прихода дворецкого однако оригинально устроить библиотеку почти под самой крышей Впрочем, Вальтер быстро догадался, зачем это понадобилось. Из окон открывался потрясающий вид. Широкие подоконники с мягкими подушками манили встречать восходы и закаты. Девушка фыркнула. Не такой уж Ильер и люкс и суххарь. Вряд ли он расторался для гостей. На влачки свежие, не выцветшие. Значит, достались не по наследству от предков. Осужде по приказу нынешнего хозяина. Даже не верилось, что такой человек, как Даурлар ирен, забирался с ногами на подоконник. Интересно, какое окно у него любимое? А подушка, наверное, вон та, порчёвая. На ней явно кто-то любил посидеть. Возле одного из окон валяла-тоыскала подзорную трубу. Немного поколдовав с увеличительными стёклами, она навела её на майтреф. Удивительно, даже флюгеры видно. Где только Дауро раздобыл такую диковинку. Через обычную позорную трубу только птиц на дереве разглядишь. Да и то днём. Позабыв о цели своего визита, Валяцва с водушевлением крутила цилиндры, наводя окуляры то на одну, то на другую часть парка. Вот так сюрприз. Девушка подпрыгнула, едва не опрокинув подзорную трубу. Сначала ей показалось, что это Элььер застал её на месте преступления, но потом она сообразила. Голос другой, незнакомый. Очередной слуга? Да уходит она уже уходит. Книги завтра рассмотрит. Валита недовольно обернулась и недоуменно уставилась на чёрного кота. Он сидел в нескольких шагах от неё и гипнотизировал зелёными глазищами. Говорящий кот? Валита села на подоконник и ощупала свой лоб. Нет ли жара? У здоровых людей животные не разговаривают. Выходит, она повредилась разумом. Эх, не стоило отказываться от заклинания забвения. Страшное видение не прошло бесследно. Доброй ночи, мадам. Вызывающе поздоровался кот и пристав на задние лапы, изобразил поклон. Вообще-то, миледи, по привычке поправила валет, пытаясь разобраться, как и когда началось её сумасшествие. "Есть плю?" с надеждой спросила она. "Если нет, лучше добровольно сдаться в руки монахинь". Кот поматал головой, разрушив хрупкую надежду. "Так и есть". Она помешалась. "И теперь точно никому не нужна". "Хорошо, миледи, так миледи". Милостиво согласился сменить обращение усатый и положил на лопатки вопросом. Вас ещё что-то не устраивает? Валит хотелось ответить. Всё. Но она лишь робко уточнила. Меня? Вжавшись в каменный подоконник, девушка пошарила рукой сбоку от себя и отыскала подушку. Вдруг её видение агрессивное. Потребуется защищаться. Ну не меня же, усмехнулся кот. Очертания его словно подёрнулись дымкой. В итоге от животного остался лишь серебристый контур. Он начал стремительно расти, меняться. В итоге явив перед вконец опешившей валит мужчину. Молодой брюнет дерзко пялился на неё и широко улыбался. Одежда его тоже не соответствовала протоколу: домашние свободные брюки и расстёгнутая белая рубашка. обнажившееся загорелое тренированное тело. На последней девушка старалась не смотреть, сразу по двум причинам. Во-первых, чтобы не провоцировать, во-вторых, чтобы не повторить истории с императором. Да и не так уж хороший знакомец. У Илььера более интересные черты лица, и фигура наверняка не хуже, просто ему нет надобности её демонстрировать. Что приподнял бровь наглец и вплотную приблизился к валет, понуждая её поджать ноги. Никогда ли кое не видели? Кого? Девушка больно ущипнула себя за щёку. Увы, безрезультатно. Видения никогда не делались. Каталака, ликой это по-научному, а каталак по-народному. Видела Валет стукнул подушкой шеловливую руку, потянувшуюся к её халату. В замке жил всего один мужчина, которому предназначались её прелести. И это точно не нахальный оборотень. Только их называли иначе. "Как же?" мурлыкнул настойчивый собеседник. Удар не остановил его. Наоборот, разодорил Откуда только такой озабоченный взялся? Будущий покойник. Теперь в ход пошла нога. В некоторых случаях пинаются даже леди. У вас нет шансов против людей, которых наймёт мой отец. Только попробуйте меня обесчестить. Мужчина поднял вторую бровь, потом и вовсе открыл рот, чтобы рассмеяться. Где его манермучили, воспользовавшись моментом, валяться скочилась окна и опрометью ринулась к двери. Только вот на пути ей встретилось препятствие сослепу, свеча осталась на окне, показавшаяся гранитной скалой. Не удержав равновесия, девушка самым постыдным образом растянулась на полу. Каза везавшийся пояс халата добавил картинке пикантности. Она сама, честное слово. Да нёс и давалит до виноватый голос Лекоя. Ты честь понятия несовместимы. Прогремел над головой валет, голос Илььера. Вон отсюда. Надоело каждые полгода новых служанок искать и думать, куда девать твой выводок. А никто и не просил меня забирать. Обиженно заметил каталак. "И тебя не просили за мной увязываться", в резкой манере отзеркалил Даур. Разобравшись с ликоем, Илья обошёл притихшую девушку и опустился на корточки. "Валитгадала, стоило сохранять неподвижность или вспомнить о стыдливости? Узнать бы какие у него намерения". Развлекать Даура Валидны собиралась. Её цель замужество. Не вовремя вспомнился костяной палец. Неудивительно, что когда прохладная ладонь коснулась плеча, девушка дёрнулась и приглушённо вскрикнула. Понятно, недовольно пробурчал Ильер. Сегодня все нарушают мои приказы. Заобвинение виненоложено. Валит, пока она вздохнула и приподнялась, чтобы завязать проклятый халат. В соблазнительницу она больше не играла. Девушка боялась вернуться, проверить в перчатках ли даур, а ещё не желала знать, какой рукой он её касался. Вставать будете или вам нравится пол? Буду. Я книгу искала а тут. А тут вы встретили Хамида. Озвучил имя хального ликое Ильер и поднял гостя на ноги, даже полы халата одёрнул. Другой бы фигуры полюбовался. Он появляется, когда луна входит в полную силу, но обычно гуляет за пределами замка. Этот Хамид ведь не человек, оборотень. Я верно поняла? Руки Даура по-прежнему лежали на её плечах. Валит шея ощущала дыхание Илььера. От него бросало то в жар, то в холод. Ноги её одервинели, словно приросли к полу. Казалось, отступи Ильер, уйди прочь. Валит навсегда останется на том же месте. Ильер говорил ровно, даже не намекал на ласку. Только вот внутри Валит Всё завязывалось тугим узлом от каждого слова, каждого вздоха. Она не испытывала подобного даже с императором. Смесь страха и желания, а ещё стыда, жгучую, практически болезненную. Минуту назад девушка и мысли не допускала о близости. Теперь же трепетала в предвкушении неведомого нечто. Корсет стал слишком тугим. Она жаждала от него избавиться. Мечтала, что благоденье Даура легли на грудь, прекратили её муки. Наверное, если бы Валит обернулась, морок бы схлынул. Но она не могла, боялась самой себя. Один неверный шаг, одно неверное движение, и никакой Графинис Каур в будущем. Да, Хамит оборотень. Подтвердил Ильер. И к невысказанному сожалению отпустил девушку. Какими книгами вы интересовались? По приворотам? Они запрещены, сразу предупреждаю. В тюремных застенках вы точно женихов не найдёте. Самому ему требовали старинные хроники, читать которые привалит, Даур не собирался. Любопытная девица начнёт вы спрашивать и разнесёт панику по всей легией. Угрозу надлежало сохранить в тайне, а преступника найти и уничтожить. Больно нужно. Избавившись от новождений, Валя обрела привычную уверенность. Право, что на неё нашло. Мужчина и мужчина, да ещё из фиолетовой крови, намного старше её. Я не занимаюсь магией. Последнее слово она произнесла презрительно, о чём тут же пожалела. Интересная воасоба. Склонив голову набок, Ильер пристально наблюдал за ней. Как за зверушкой. Подметила девушка. Другая бы утопила в лести. Захлёп рассказывала, как мечтала поступить в дедушкину академию, но отец запретил. Я не слишком умная. Не охотно призналась Валет. Иначе бы не оказалась здесь. И в чём связь? Умная, не попалась бы императрице матери. Умная, не связалась бы с её сыном и спокойно выбирала фасон свадебного платья, готовясь стать герцогиней Беррил. Тоже верно. Но прошлого не вернуть. А настоящее стоит рядом. Очайно не желая превращаться в будущее. Любовных романов не держу. Могу предложить историю Лиги, полагаю, она с успехом заменит снотворное. Не дождавшись ответа, Даур скрылся среди полок. Теперь, когда его не видело надоедливое госте, он двигался резко, порывисто, искрывая раздражение. Обычно чувство приходилось прятать, сохранять видимость бесстрастности. Обыватели наивно полагали, будто Даурлар Ирен особенный, хотя видит Инхас. Он жив и, как любой человек, испытывает разнообразные эмоции. Поверхностный опрос духов убедил в необходимости лично наведаться в призрачный мир. Дело за малым найти способ вернуться. Элиер не собирался рисковать, зря расходовать силы. Вдобавок неплохо бы прихватить карту, чтобы не нароком не оказаться внутри проекции храма Майи. Пусть она и наделила даурой фиолетовой кровью. Он не желал попасть в перевёрнутый мир, тот самый, который предшествовал бездне, из последней не выбраться. Радисты хоть трижды архимагом. Там есть место только для владычицы и её подданных. Может, не стоило прогонять Хамида? Пусть бонус облозней лохотницу за титулом свалилась же на голову. В академии Дауры ясно дал понять: валит его не интересует ни как женщина, ни как ученица, ни как собеседница. Но нет, она добралась до сей трэта, и едва не погибла. Только по последней причине, из-за смутного чувства вины, Ильер до сих пор не прогнал её. Дай кто поручится, что девушка благополучно доберётся до обычного поселения. Последние события заставили сомневаться в безопасности дорог. Как же всё же Вали трэш повезло, что в тот день Даур собрался к знакомому артефактору. Тот жил за пределами Сайтрета, категорически отказывался переезжать и держал небольшую часовую лавочку в Брие, а вителиер Мог заглянуть к нему на следующей неделе. Хоть через месяц. Дело не срочное, но Ильеру хотелось встрехнуться. Поездки в столицу жутко утомляли. Ведь забралась в самое глухое место. Кто её туда привёз? Почему не оставил в том же Брие или хотя бы в Белом Гусе, в небольшом постоялом дворе на самой границе с Сайтретом? Она нашла бы там проводника и путешествовала бы спокойно даже без портальщика. Иллюзия по мере продвижения в нужном направлении постепенно спадала бы, проступили бы очертания настоящего ландшафта, а с ними появились бы кров и еда. Однако, что же выбрать? Пальцы скользнули по корешкам, не видя названий. Даур без ошибочно назвал бы каждую книгу. Хотя их у него скопилось несколько сотен. Библиотека, любимое детище, место вдохновения после допросов и грязи, которую в силу должности приходилось чищать с людских душ, часть оседала на собственной. Неизбежное зло. Сначала Эльер потянулся за пыточными устройствами и их применением, но потом раздумал. Хватит свалить. Не, зачем над ней издеваться. Даур свернул в другую секцию и вытащил сборник жизнеописаний императоров. Самое дивное чтение из всех имевшихся. Костяной палец чиркнул по обложке, напомнив об ещё одной проблеме прятать руку в собственном доме. Пробурчал Даур, материализовав из воздуха перчатку. Ничего. когда Валет уйдёт, он её снимет. Всё равно придётся колдовать. Сегодня ему потребуется много силы, очень много. Музыка призрачной арфы требовала подпитки, иначе только теней вокруг себя соберёшь. Держите. Ильер сучил девушке книгу и вытолкнул за дверь. "Хам!" валит придёрнуло плечами. Испохватившись, крикнула О свеча без неё надо спальню не доберётся. Хозяин замка экономил на факелах, предпочитал лунный свет. Даурне отреагировал, и девушка забарабанила по дубовым доскам. Хватит. Дверь резко распахнулась, явив разоирённого Ильиера. Впрочем, он быстро взял себя в руки и нацепил маску привычной надменности. Суньте книгу под мышку и подставьте ладони, скомандовал Даур. Зачем? Валя не могла понять, к чему такие сложности. Почему нельзя просто вернуть огарок? Делайте, что вам велят. Ильер удивлялся собственному терпению. Надолго ли его ещё хватит? Не дождавшись реакции, Ильер вырвал у девушки книгу и кинул на пол. После сложил её ладонью лодочкой и усадил на них крошечный огонёк. Ну вот. Удовлетворённыки, ну удаур. Теперь не заблудитесь. Багаж получите завтра. Пошлю за ним кого-нибудь. Спокойной ночи. Дверь снова захлопнулась, оставив девушку с частичкой бытовой магии и привкусом победы на губах. Или ер не собирался отправлять её в гостиницу.